Калерия сразу успокоилась и пообещала не жаловаться на меня директору. Я ей ради хохмы предложил поцеловаться в знак примирения. Так она, представляешь, раскраснелась вся, как маков цвет. Игриво хлопнула меня своей сумочкой по руке и загрохотала костями к себе в кабинет. Игривая такая старушка оказалась, а у меня на руке синяк. До сих пор играет всеми цветами радуги. Потому что она в этой сумке ключи от всех залов таскает. Пуд сумочка весит, я тебе отвечаю. Зато от нововведения у Давидки я теперь постоянный источник дохода имею. На что, как ты думаешь, Серега, мы пьем? Не на мою зарплату. На нее только сникерс купить и можно». Я, Серега, знаешь, как делаю? Вижу группу туристов. Подхожу и предлагаю из очерек с носа посмотреть, что скрыл Мигель Анжелович Буана в роте под фиговым листком. Веришь? Все покупаются. Ни одна группа не отказалась. Потихоньку подвожу их к Давидке. Скручиваю листок. И демонстрирую железный штырь с резьбой. Народ в отпаде. Иностранцы фотографируют, снимают на камеры. Короче, все довольны. Холерия, конечно, сначала в крик срывалась. Но, как я начал выдавать по трех с носа, сразу успокоилась. И мы даже подружились. Кстати, мировая старушонка оказалась. Она мне про свою революционную молодость рассказывала как кухаркой в Смольном работала. Ленина, представляешь, видела. Ильич ей все любил шутить. Вы, Калерия Петровна, скоро будете управлять государством. Вот из золота нужников понаделаем, так и будете и управлять государством. Но сначала надо учиться, учиться и учиться готовить еду. Потому что если... Аля? Серега? Ты что задрых что ли? Ну вот, эх, Серёг, Серёга.